У этих господ не лежит сердце ни к языку, ни к культуре, ни к судьбе нашего народа. Они разжигают националистическую травлю. Униатский священник Августин Волошин ужинал с близкими друзьями-единомышленниками. На богато сервированный стол с укором смотрели святые с многочисленных икон. Среди гостей служители церкви, адвокаты, местные дельцы. — Когда будем брать власть Августин? — спросил его оруженосец, крепко скроенный брощак, напоминавший типичного погромщика. — Нам ее отдадут, брощак, — спокойно ответил Волошин. Сейчас не восемнадцатый год, когда Антанта в нас не поверила, подарила наш край массарику. Антанта теперь кончилась, и поднялась над Европой новая сила. Немецкий национал-социализм во главе со своим великим фюрером. Волошин фразы произносил рожественно, значительно, будто проповедь читал в соборе, сухой, аскетичный. С нервным румянцем на лице он странно выделялся среди своих раскормленных гостей. — Не зевай, Августин, а то пока ждать будешь, броди и к власти прорвется, — серьезно сказал брощак. То пустое, — отмахнулся от него Волошин и встал. — Дозвольте панове поднять тост за колыбель земель украинских, за нашу подкарпатскую Русь, выпили дружно с усердием. В уголке большой парадной залы девушка в строгом темном костюме и расшитой крестиком блузки записывала высказывание Волошина. — Иди к нам, София! — пригласил ее Волошин, и взгляд его чуть потеплел. — Любовницу при себе держит! — прошептал бращак соседу. — Кто такая? — спросил тот. — Учительница. — Батюшка ее хорошим приходом заправляет. А еще плетут, будто... Вращак заговорил совсем тихо. Сосед удивленно покачал головой. — А Волошин знает про то? — спросил. — Наверное, знает. Только так нашему Августину удобнее. — Вращак рассмеялся. — Панове! — истово обратился ко всем Августин Волошин. — Собирайте, накапливайте силы. Гуртуйте вокруг себя всех, кто ненавидит большевизм. Кому... Дороги наши вера и идея. Мы должны быть готовы к заветному светлому часу, а он грядет. — К светлому часу, — проворчал брощак, — власть хочет урвать, вот чего он хочет. Гости поднялись из-за стола, разбились на чинные группки. Дельцы потели в своих суконных костюмах тройках под Европу. Сверкали драгоценности на крестах священников. В передней комнате дремали мордатые хлопцы. Волошинская охрана. Волошин повернулся к Брощику. В последнее время мне все чаще говорят о каком-то товарище Олексе. Кто такой, узнали. Брощак почтительно доложил. Олекса, сын лесорубы из Есеней, отец умер, старший брат коммунист, в комсомол вступил в 24 четвертом году, через год в партию. Участвовал в коммунистических демонстрациях, агитировал среди рабочих и лесорубов. Из убежденных неопределенно протянул Волошин. Брощак подтвердил, говорят из самых идейных. «Из края исчезал на три года», — продолжал он. «В полицейском досье... Кто его смотрел?» «Будяк». «Так вот, там эти три года никак не обозначены. А мы установили, что он через Германию и Польшу нелегально уезжал в Советский Союз, учился в Харькове, возвратился в край тоже по чужим документам». «Высокого полета птица», — протянул Волошин. Полет тот можно и оборвать, — многозначительно ответил Брощак. Все можно, — согласился с ним Волошин. Брощак ехидно спросил, — А ваша любимица попрощалась с вами? Кто сделал вид, что не понял Волошин? София, — с удовольствием объяснил Брощак, — укатит на днях в Берлин, точно знаю это. Пусть посмотрит Европу уклончиво прокомментировал Волошин.